«Ник. Во-первых, я знаю Тома так же хорошо, как Ларри знает джаджи А может быть и лучше. Он любит матушку Абагейл. Он готов пойти ради нее на все, в том числе и на то, чтобы быть поджаренным на медленном огне. Это действительно так. Безо всяких гипербол. Френ. Ну, Ник, никто же с этим не спорит, но Том...» «Стью, помолчи, Френ. Слово у Ника?» «Ник». Во-вторых, враг не ожидает, что мы пошлем шпионить за ним умственно отсталого. Ваша единодушная реакция на мое предложение может быть самым лучшим аргументом в его пользу. В-третьих, я хочу сказать, что хотя у Тома и есть задержка в умственном развитии, он не дурак. Однажды во время урагана он спас мне жизнь, и действовал он гораздо быстрее, чем кто бы то ни было в его ситуации. Том... Ведет себя как ребенок. Но и ребенка можно кое-чему научить. Мы можем научить Тома какой-нибудь очень простой истории. В конце концов, даже если они поймут, откуда он, они могут предположить, что мы просто отослали его, потому что... Сью. Потому что мы не хотели, чтобы он портил нам наследственность. Здорово придумано. Ник. Потому что он умственно отсталый. Он может даже сказать... что ненавидит тех, кто прогнал его, и хочет вернуться, чтобы отомстить им. Френ. Нет, я просто не могу поверить. Стью. Слово у Ника. Давайте соблюдать очередность. Френ. Да, извините меня. Ник. Кому-то из вас может показаться, что из Тома, потому что он умственно отсталый, Будет легче вытрясти его историю, чем у человека с более развитым умом. Но, Ларри, да, Ник, но на самом деле верно как раз обратное. Если я скажу Тому, что он просто должен придерживаться той истории, которую я ему расскажу, он так и сделает, и никакие пытки не заставят его отказаться от нее. Сию. Но если он так сроднится со своей выдуманной историей, то как он поймет, что пора возвращаться? Ральф. Извините меня, мадам, но, похоже, здесь как раз об этом и написано. Сью. А, а а Ник. Читает Ральф. Мы можем попросить у Стена Наготни сделать ему внушение в состоянии гипноза. У Стена была небольшая гипнотическая практика на вечеринках. Он пробовал загипнотизировать Тома, и это у него прекрасно получилось. Мы можем внушить ему, например, что он должен вернуться, когда луна будет полной. А когда он вернется, то, погрузив его в глубокий гипноз, мы сможем заставить его вспомнить все, что он видел. Ральф. Это конец записи. Сьюк. У меня вопрос. Ник. Ты собираешься запрограммировать Тома, не выдавать никакой информации о том, что мы делаем? Глен. Ник. Позволь, я отвечу на этот вопрос. А если ты будешь со мной не согласен, то просто покачай головой. Мне кажется, Тома вообще не надо программировать. Пусть расскажет все, что он о нас знает. Флэгу и так почти все известно о нас. Ник, совершенно верно. Глен, так я поддерживаю предложение Ника. На мой взгляд, проигрывать нам нечего. Мы можем только выиграть. Это очень смелое оригинальная идея. Френ, ты говоришь, что проигрывать нам нечего, глен Ну а как же сам Том? А как же наши собственные души? Как ты можешь быть таким хладнокровным? И Ник гипнотизировать его, чтобы он вел себя как, как курица, которой голову засунули в мешок? Как тебе не стыдно? А я-то думала, что он твой друг. Стью, Френ. нет уж я скажу неужели вы действительно хотите превратить этого милого мальчика в смертника неужели вы не понимаете что мы начинаем все старое сначала что мы будем делать если они убьют его ник что мы будем делать если они убьют их всех выращивать новые вирусы улучшенную версию капитана шустрика наступила пауза во время которой Ник писал ответ. Ник, читай Тральф. То, что сказала Френ, на меня очень глубоко подействовало, но я по-прежнему настаиваю на этой кандидатуре. Я не чувствую никакой радости по поводу того, что мы пошлем Тома туда, где он может быть подвергнут пыткам и убит. Но я хочу указать на то, что он сделает это ради матушки Абагейл и ее идей, а не ради нас. «Я уверен в том, что мы должны использовать все находящиеся в нашем распоряжении средства, чтобы предотвратить угрозу с Запада». «Он распинает людей. Я знаю это из моих снов. Я знаю и то, что некоторым из вас также снился этот сон. Он снился и самой матушке Абагею, И я знаю, что флег — это зло». Если кто и разработает новую разновидность капитана Шустрика, так это он, чтобы применить ее против нас. Мы должны остановить его, пока это еще в наших силах. Френ, все это правда, Ник. С этим я не могу спорить. Я знаю, что он несет с собой зло, но мы пытаемся остановить его с помощью его же средств. Я буду голосовать против. Если уж нам придется посылать людей на запад, то давайте, по крайней мере, посылать тех, кто понимает, на что идет. Стью. Кто-нибудь еще хочет высказаться? Глен, давайте голосовать Стью. Стью. Хорошо, пойдем по кругу. Я голосую за. Френ, против. Стью, Глен. Глен, за. Стью. Сью. Сью, против. Стью, Ник. Ник, за. Стью, Ральф.